«Добро пожаловать на Ра!» – сказал сухощавый мужик лет сорока. Усатый и смуглый, похожий на уроженца Латинской Америки. «Я офицер миграционной службы!» Крокодил вышел из капсулы и сел прямо на траву. Ноги не держали. «Усталость после транспортировки? Культурный шок?» Крокодил мог поклясться, что «смуглый» говорит по-русски. Он попытался мысленно перевести его фразу «хотя бы добро пожаловать» и не смог. По-английски вспомнил «велком», но английский – выученный язык. Не может же человек на «ра» говорить по-русски. «Разрешите предложить вам помощь?» – обеспокоенно сказал офицер. Опираясь на его руку, крокодил кое-как поднялся. Воздух здесь был хороший, дышалось легко. Пахло, как в весеннем саду или в парке. Под ногами была трава, и вокруг трава, и зеленели кусты в отдалении, и живописно толпились огромные старые деревья. А еще поодаль виднелись хижины, похожие на первобытные жилища, туземно-островная архитектура. Сейчас мы с вами пройдем в здание конторы. Предстоит обсудить неотложные вопросы. Как вы будете жить? Где? «С каким уровнем гражданских прав? Возможно, вам потребуется консультация врача?» «Нет», – сказал крокодил. «Мне только поспать». Его отвели в комнату с плетенными стенами и циновкой на полу. На этой циновке, скрючившись, крокодил заснул, будто выключился на много часов. «Это ваш временный документ». На стол лёг предмет вроде самодельного колона из дерева на светлой металлической цепочке. А это надо носить на шее. Носить, тупо повторил крокодил. Да, вам следует постоянно держать это при себе. На шее удобнее всего. Крокодил осторожно взял предмет, повертел в пальцах, понюхал. Смолистый запах, гладкая отшлифованная поверхность ни краски, ни лака. Можно разглядеть древесные кольца. Как это может быть документом? Здесь содержится полная информация о вас, вплоть до состава крови, а также контакты миграционной службы и технические заметки. Считывается либо специальным сенсором, либо офицером, прошедшим профессиональную подготовку. Собеседник крокодила провел пальцем по древесному срезу. «Срок вашего пребывания на Ра – 9 часов 7 минут. Час Ра на 2 сотых меньше аналогичной временной единицы вашей родной планеты. Вы потеряли 1,77 часть веса за последние 84 тысячи ударов вашего сердца. Вы пережили, по-моему, шок. Но теперь нам надо решать важные вопросы. Я хотел бы, чтобы вы сказали, готовы вы их обсуждать?» Или вам еще нужен отдых? Я готов. Пробормотал крокодил. Отлично. Важная информация. Все жители Ра в возрасте близком к совершеннолетию, в 15, 16 или 17 лет, в зависимости от особенностей организма, имеют право сдать пробу. Или, как мы говорим, пройти пробу гражданина. Жители, выдержавшие испытание. Получают соответствующий гражданский статус жители по каким-то причинам не прошедшие пробу, а либо отказавшиеся от ее прохождения, получают статус зависимых. Вы как мигрант не имели возможности пройти испытание. Предстоит решить: станете ли вы сдавать пробу сейчас, или вас устроит статус зависимого, в котором, к слову, находится примерно одна пятнадцатая часть коренных жителей ИРА. «Меня не устроит статус зависимого», — сказал крокодил и нервно сглотнул. «Почему во Вселенском бюро... эээ... миграции... мне не рассказали всего этого сразу?» «В бюро Вселенской иммиграционной службы имеют дело с тысячами разновидностей разумных рас», — сказал офицер с ноткой сожаления. «Поэтому на такие мелочи у них никогда не хватает времени. Не вы первый жалуетесь...» «Не вы последний. Люди выбирают Ра за комфорт и зелень». Он вдруг приятельски улыбнулся. «Кстати сказать, у нас действительно очень зелено и комфортно. Зависимые не подвергаются дискриминации. Не путайте их с рабами или невольниками. Не стоит оценивать действительность Ра с точки зрения ваших культурных мифов». «Люди выбирают Ра», – медленно повторил крокодил. У вас есть еще кто-то с земли, из вашего мира? Случается, не очень много, но есть. Хотите с ними поговорить? Совета соплеменников, выспевших пожить нара. Полезнейшая штука. Да, сказал крокодил, немного преободрившись. Очень хочу. Я сброшу вам. Э, виноват, я просто запишу вам на дощечке. «Пока у вас нет собственного коммуникационного средства». Офицер развернул на столе нечто, показавшееся крокодилу раскатанным в тонкую лепёшку тестом. Лепёшка дрогнула. По ней поползли бороздки и трещины. И крокодил понял, что в тесте возникла плотно заполненная таблица. «Вот мы видим, что один ваш соотечественник находится сейчас... живёт очень рядом». Близко. Мы пошлём ему запрос. Кстати сказать, я не знаю ни одного взрослого землянина, который прошёл бы пробу. Чисто физически, да и психологически, понимаете, это трудно для ваших. А вот дети мигрантов, которых готовят с малых лет, те проходят, как местные, с тем же процентом отсева. Ни одного, тупо повторил крокодил. Офицер развёл руками. Я специально не занимался этим вопросом. Поговорите с соплеменниками. Те наверняка объяснят подробнее. Окончательное решение – за вами. Однако принять его следует не позже, чем через 7 суток после прибытия Нара. Тогда ваш статус будет утвержден окончательно. Если зависимый, то от кого? Если претендент на прохождение пробы, то в какие сроки? Наверное... Стоило выбирать лемб, сказал крокодил с тоской. Офицер склонил голову к плечу. "Андрей", сказал тщательно выговаривая имя. "Слемб к нам тоже приезжают на постоянное жительство, семьями. О чём ты это говорит, а? Не то эльфы, не то букалические туземцы. В принципе, могло быть и хуже", думал крокодил. Хоть бы не заставили носить пальмовую юбку и ожерелье из акульих зубов. Одно ожерелье у меня уже есть. Деревяшка на цепи. Удостоверение моей глубоко потрясенной личности. Из помещения, определенного им как офис принимающей стороны, он спустился по деревянным ступеням прямо в лес. Огляделся, оступился, покачнулся, снова обрел равновесие. Понадежнее утвердил ноги на плотном, как щетка, травяном ковре. Было тепло. Даже, пожалуй, душновато. Крокодил только теперь сообразил, что прибыл на Ра на рассвете. Очень свежим утром. Теперь выяснилось, что после полудня в этом лесу бывает жарко. Над густой травой, над кустами поднимается реденький туман, и ветер замирает. Крокодил втянул в себя воздух, ловя запахи. Разогретое дерево, травы. В целом приятный, даже умиротворяющий запах. Лес вокруг был похож на сказочные джунгли. махнатые стволы, увитые разнообразными вьюнками, зелеными, серыми, коричневыми. Цветные насекомые, не то бабочки, не то стрекозы. Зелёные зонтики листьев над головой, на высоте седьмого этажа. Сквозь ажурные кроны проглянуло солнце. И крокодил с удивлением обнаружил, что на него можно смотреть не щурясь. Приятное солнце, не злое, и довольно-таки правдоподобное. Хоть с этим повезло. Хижины, сплетёнными из прутьев стенками, были покрыты не пальмовыми листьями, как надо бы а материалом вроде дранки или даже черепицы. Никаких улиц не наблюдалось. Не было ни города, ни посёлка. Несколько хижин, разбросанных в тропическом лесу. «Зачем я здесь? Почему я здесь?» Офицер стоял рядом, молча ожидая, пока крокодил справится с очередным приступом растерянности. «У меня с собой ничего нет. Вообще ничего». Ни зубной щётки, ни... У вас есть стартовый пакет. В него входит, кроме удостоверения личности, одежда на первый случай, обувь, бельё, предметы личной гигиены. Что вам ещё нужно? В смысле, какие-то неучтённые потребности? Не знаю. Крокодил потёр лоб. Еда. Пока вы здесь, вас будут кормить по требованию в любое время суток. «Здание с окошком видите? Вам туда. Совместить годовые кольца на документе и на сенсоре. Войти, выбрать, что вам по вкусу. Воду лучше носить с собой, во фляге. Новоприбывшие часто страдают от обезвоживания. В ночное время источники воды подсвечиваются. Кстати, в вашем доме тоже есть вода и лепёшки, если захотите перекусить». Я могу куда-то идти, ехать. Куда угодно. Офицер ухмыльнулся. Только верно рассчитывайте силы. Вы не адаптированы к нашим условиям. И вы пережили серьезное потрясение. Он был прав. Я хотел бы встретить этого человека. Своего товарища пора. Крокодил поперхнулся. Почти минута прошла, прежде чем он понял, что... «Товарищ, пора». Дословный перевод слова «земляк» и означает то же самое. «Земляка», повторил он, пытаясь сконцентрироваться на смысле, а не на звучании. «Переговорить с ним как можно скорее». «Сегодня?» «Да». Офицер поколебался. «Пока ваш статус не определен, за вашу жизнь и здоровье отвечает наша служба. Но поскольку я не вижу прямой угрозы, «Сейчас я свяжусь с ним и попытаюсь выяснить, готов ли он принять вас сегодня».